Стивен Кови, Сандра Кови, Джон Кови, Джейн Кови. Счастливый Союз. Семь навыков высокоэффективных пар. Вступление. Книгу Стивена Ричардса Кови. Семь навыков высокоэффективных людей традиционно относят к бизнес-литературе, и известнее всего она именно в деловой среде. Но человек, приходя с работы домой, остается собой. На нас действуют одни и те же факторы. Наши черты характера почти одинаково проявляются и на работе, и дома. Это стало особенно актуально в пандемию коронавируса, когда очень многие, включая меня, практически совместили рабочее пространство с личным. Поэтому «Семь навыков» — это, конечно, не только про бизнес, это про людей и про их семьи. В курсах Франклин Кови упоминается прием «Обучайся, обучая». Разумная идея о том, что мы лучше всего учимся, рассказывая другим, что узнали. На тренингах я в полушутку говорю об этом. Отнеситесь внимательно к выбору человека, с которым будете беседовать о семи навыках. На девушке, с которой я обсуждал эту программу в 2006 году, я женился, и у нас растет дочь. Мы с Аленой не ставили перед собой задачу стать семьей, изучающей семь навыков. Это получилось довольно естественно, даже вошло в семейный язык. Мы можем просто сказать друг другу «выслушай меня эмпатически» или обсуждать, что именно возникшие проблеме попадает в наш круг влияния. У нас до сих пор хранится семейная миссия, выполненная в виде фотоколлажа в темно-зеленой рамке. Наша дочь Валентина тогда еще не родилась, но место для нее в этой миссии уже было. Согласно навыку 2. Начинайте, представляя конечную цель. И, конечно же, как без биг-роков, больших камней, самых важных дел из навыка 3. Хорошо помню, как удивился, услышав про большие камни от моей дочки детсадовского возраста. Видно, она запомнила, как о них говорили мы с женой. Детскую версию «Семи навыков», написанную сыном Стивена Кови Шоном, я читал Вален на ночь. Ее любимая история про скучающего бельчонка, который понимает, что свои действия он выбирает сам. Навык один. Белки, можно сказать, поселились у нас. В книге «Семь навыков высокоэффективных семей» нас зацепила история про кодовое слово, которое помогает, когда начинают захлестывать эмоции и исчезает понимание. Тогда все должны взять короткую паузу, чтобы мысленно вернуться к своим ценностям и принципам и сделать проактивный выбор — навык один. Мы как раз тогда посмотрели мультфильм, где одним из героев была болтливая собака, одержимая белками. Она периодически прерывала разговор громким криком «Белка!». Вот мы и решили использовать это слово у себя в семье. Теперь даже в напряженной ситуации, если кто-то говорит «Белка!», все начинают смеяться, и обстановка разряжается сама собой. Я часто рекомендую тем, кому трудно вчитаться в «Семь навыков высокоэффективных людей» книгу концентрированных метафор и смыслов «Семейную версию этой книги». «Семь навыков высокоэффективных семей». А теперь я рад приветствовать и русскоязычное издание «Счастливый союз. Семь навыков высокоэффективных пар». Ведь брак и семья – идеальное поле для демонстрации того, как синергия, эмпатия и принципы взаимного выигрыша превращают непохожих людей в единое целое, где 1 плюс 1 равно 3 и больше. Уверен, что нашим слушателям тоже близки проблемы и ситуации, с которыми сталкиваются герои книги. Приятного прослушивания. Желаю найти подходящую белку для своей семьи. Дмитрий Витер, консультант Франклин Кови Россия. Предисловие Вот уже 25 лет мы ездим по всему миру – Азии, Европе и обеим Америкам и преподаем идеи и принципы, изложенные в книге «Семь навыков высокоэффективных семей». Нам задают вопросы, и многие из них, что вполне предсказуемо, напрямую относятся к той динамичной, полной побед и поражений системе отношений между взрослыми партнерами, которая называется семьей. В браке они или нет? И нам хочется поделиться с вами кое-чем из того, что мы усвоили прежде всего. Тем, что понятие «семья» или «брак» мы определять не станем. Да это и невозможно. Одни отношения узаконены, другие нет, но на успех союза нацелены все. Женаты вы или нет, важны лишь успешность и эффективность близких и любимых людей. Как бы ни были устроены ваши партнерства и семья, значимо лишь ваше согласие в том, что это союз двух разумов и сердец, скрепленные любовью, преданностью и общими взглядами на успех. Как мы знаем, в любой культуре семья не просто группа людей, проживающих в одном доме. Любая семья священна. И поэтому мы верим, что нам, зрелым партнерам, стоит прилагать все усилия ради счастья, здоровья и насыщенности совместной жизни. Эффективные семейные отношения жизненно важны для благополучия нас самих, нашего общества и нашего будущего. Можно задаться вопросом, отчего же одни партнеры эффективнее других? Существуют ли верные и общие для всех людей принципы? Да. Навыки человеческой эффективности, описанные в этой книге, всегда дают результат. Несколько лет назад было опубликовано серьезное научное исследование, проведенное опытными специалистами в сфере человеческих отношений, запрограммированы на связь. В нем описано, почему мы устроены так, а не иначе, и что необходимо людям для полноценного эмоционального развития. Основная идея этой работы – люди рождены для связи друг с другом. Желание общения – Самое непреодолимое из человеческих потребностей после выживания. Доказано, те, кто налаживает и сохраняет связи с другими, живут дольше и счастливее. Проблемы в семье и отношениях не исчезают сами собой, они лишь усугубляются со временем. Поэтому главное не в том, чтобы справляться с такими проблемами, а в том, как это делать. Именно это и определяет, счастливы люди друг с другом или нет. Мы обычно сравниваем отношения с самолетом. У него всегда есть пункт назначения, план полета и оборудование, необходимое, чтобы не сбиваться с курса. Семья или пара тоже будут успешны, если эти три условия соблюдены. Семь навыков и есть план полета к самым крепким и полноценным отношениям. Книга описывает и изучает вечный принцип взаимосвязи, а затем развивает его до уровня взаимосвязи эффективной. Здесь много мудрых примеров из жизни верных и успешных партнеров. Где бы вы ни жили, какими бы ни были ваши обстоятельства, принципы оптимального поведения приведут вас к благоденствию. Вы узнаете, как Стивен и Сандра Кови, их дети и другие семьи старались следовать семи навыкам. Я, Джон, знаю Стивена всю мою жизнь, он мой старший брат. А я, Джейн, видела воочию, как Стивен влияет на жизнь моего мужа Джона. На моих глазах Стивен с Сандрой строили счастливые, серьезные и преданные отношения, подавали пример настоящего партнерства. Спасибо им за то, какими стали моя жизнь и моя семья. Приятного вам прослушивания. Помните, эта книга для вас и вашего партнера. Джон и Джейн Кови. Если применить любой из семи навыков, результат будет мгновенным, но это путешествие, длиной в жизнь, полную перспектив. Стивен Кови От автора С вами Стивен Ричардс Кови. Рад предложить вам новую книгу о том, как применять семь навыков дома, в браке и в семейной жизни. Я твердо верю, что здоровый брак и семья — основы цивилизации, кирпичики, из которых построено общество. Верю, что дом и семья – источник величайшей радости и удовлетворения. А еще верю, что главное дело нашей жизни совершается у нас дома. Эту мысль прекрасно выразила бывшая первая леди Барбара Буш в речи перед выпускниками колледжа Уэлсли. Сколь важными бы не оказались ваши обязательства как врача, юриста или бизнесмена, в первую очередь вы – человек. И отношения с супругами, детьми и друзьями наиважнейшее из будущих ваших инвестиций. К концу жизни вы не станете жалеть, что не сдали какой-нибудь экзамен, не выиграли еще одно дело и заключили на одну сделку меньше, чем могли. Вы пожалеете о времени, которое не успели провести с мужем, ребенком, другом или родителями. Наш успех как общество зависит не от того, что происходит в Белом доме, а от того, что творится дома. У вас. Я убежден, если мы всем миром станем усердно трудиться над всем, кроме важнейших для нас отношений с партнером и семьей, это будет подобно расстановке стульев на палубе «Титаника». Даг Хаммершольд, бывший генеральный секретарь ООН, говорил «Гораздо благороднее всецело посвятить себя одному человеку, чем прилежно трудиться ради спасения народных масс». Эту фразу время от времени повторяет мне жена. У всех людей есть общие потребности. Им необходимо чувствовать себя в безопасности, знать, что их ценят, уважают, поддерживают и любят. Все это можно наиприятнейшим образом реализовать в любви, браке и родительстве. Если сделать так в семье не выходит, это почти трагедия. Человеческие взаимодействия подчиняются естественным законам и для качественной семейной жизни совершенно необходимо жить в гармонии с ними. Но вот уже полвека я наблюдаю, как резко и значительно изменилось положение дел в этой области. Смотрите. Число детей, рожденных в неполных семьях, выросло более чем на 400%, а подростковых самоубийств почти на 300%. Доля семей с родителем-одиночкой увеличилась более чем втрое. Стало в два с лишним раза больше разводов. И на этом фоне доля семей, в которых один из родителей днем остается дома с детьми, упала с 67 до 17%. Мысли о том, что случилось с семьями за последние полвека, поражают и пугают. Великий историк Арнольд Тойнби учил, что всю историю можно подытожить одной простой идеей. Ничто так не способствует краху, как успех. Иными словами, верный ответ к задаче – это успех но он становится бесполезным, если меняются условия. Задачи нашего общества изменились, затронули наши отношения и семью, поэтому необходимо разработать новые решения. Одного желания создать крепкую пару или семью недостаточно. Чтобы справиться с изменениями, нужно новое мышление, новые наборы умений и инструментов. Перед обществом много новых вызовов, и если надо ответить на них достойно, так тому и быть. Система семи навыков, необходимый образ мышления и набор умений. Многие супружеские пары и семьи используют эти принципы, чтобы становиться сильнее и держаться верного курса. Моя прекрасная Сандра, с которой мы женаты уже 50 лет, мой брат Джон и его жена Джейн поделятся своими открытиями и личным опытом применения этих проверенных принципов в жизни. Мы надеемся, что прослушанное отзовется в вашей душе поможет в отношениях и семье и принесет вам такую же пользу, как нам и нашим близким. Помните, знать и не делать – не знать, а учиться и не делать – не научиться. Стивен Кови